У доктора имелась странная особенность. С глазу на глаз он способен был наговорить вам величайшие дерзости, присвоить вам побуждения вроде таких, что когда вы у него попросите папироску, то он заподозрит вас в сексуальной слабости или на худой конец в жадности. Но стоило перед доктором выступить обществу, хотя бы из пяти отъявленнейших мерзавцев, с любыми уверениями. Как он обезоруживался совершенно и никак не способен был отличить лжи от правды. Так и тут. Едва раздалась общая правда, как доктор словно пыль стер со своего лица желание покушать, и, отложив тарелку, внимательнейше уставился в слезящиеся глазенки трошина. Еще бы неверно, Матвей Иванович, мы много рассуждали перед вашим приходом. А приход ваш вытек в полную сообразность с нашими мыслями. И мы вот сейчас, смотрите... Я еще никого не спрашивал, но все уже согласны. Здесь все кивнули головой. Я думаю, они были основательно подвыпивши. Навсегда покинуть вино, карты и еду. Мало действительно вывесить плакат. Хотя он и возмущает совесть, но за ней не уследишь. Она прячется иногда в такие закоулки, где на нее и черт седла не накинет. Надо осушить желудок кардинальнейшими категорическими мерами. И вот мы все даем торжественное обещание прекратить пить вино и есть пищу без вашего совета, Матвей Иванович. Ваша борьба за ясность жизненной программы дает свои плоды. Верно? Верно. И он тысячу раз прав, Матвей Иванович. Пищу надо принимать как лекарство. А мы что же делаем? Жрем, сколько влезет и когда влезет. Разрешите? И он теперь уже рукой схватил мою тарелку. Я задержал ее, с негодованием наблюдая умиленное лицо доктора. «Нельзя же выкидывать пищу», — сказал я. «Отдайте, отдайте, он прав», — приказал мне доктор. Ну «Зачем выбрасывать», — сказал Трошин, скидывая обратно ломти моей ветчины. «Мы просветились, мы отвернулись от искаженного лика жизни. Мы уберем ее в погреб». Мне убийственно хотелось есть. Там ее просто сопрут. Зачем сопрут? У нас отличный железный сундук. И ключ от него мы передадим доктору. Виноват. Вы налили вина в стакан, Егор Егорыч? Я уклонился от него. Но если Трошин пожелает лишить вас вина, то никому не избегнуть его руки. Он перелил мое вино из стакана в бутылку. Я в надежде обернулся к доктору. Убрать провизию. Засидят мухи иначе, скомандовал он, спуская руки и мгновенно облепив себя дюжиной бутылок, водрузив поросенка на голову хлеб на живот. Кто-то волок колбасы, кто-то сыры, кто-то свертывал скатерть, кто-то запел со святыми упокой. Мы неслись по коридору. Впереди поросенок, разочарованно свесив голову, смешанная ветчина. Откуда-то присоединились замороженные судаки с решительными глазами, коробки с сардин и шпротов, в огромной эмалированной кастрюле картофель с маслом. Горячий негодованием наполнивший мое сердце. Он удалялся от меня. Затем покатились и Меретинская, на переулице, на дали Развернулись вдали этикетки коньяков и отодвинулись от меня две четверти водки. И я не пьяница, но тут я понял людей, которые становятся пьяницами, едва в стране введен сухой закон. Опять кухня. Торжественно поднялась дверь в полу, обнаружив скользкие ступеньки вниз обрамленные сизой погребной растительностью.